«Ты, конечно, понимаешь, что этот рапорт был адресован мне. Интересно, что в нем были не только расплавленные мозги, но и первоклассные агентурные данные. Еще в 1944 году вышел в свет для того, чтобы никогда не увидеть света за пределами особой папки ультрасекретный указ Сталина о присвоении мне звания Героя Советского Союза», И Чина – генерал-майора пограничных войск за блестящее исполнение беспрецедентной операции в разгар Великой Отечественной войны. Чаще всего такие исполнители сразу после исполнения исчезают, но в моем случае все повернулось иначе. После похищения Гитлера наши вожди стали видеть во мне своего рода талисман успеха. Они всячески меня опекают, постоянно награждают своими побрякушками, присылают мне в пакетах свои секретные вексели на крупные суммы. В политбюро существует негласный кодекс, разрешающий его членам ухаживать за музой победы и набиваться в любовнике. В данный период в этой роли подвязается Булганин, эдакий хмырь, отрастил себе козлиную бороденку и подражает царским сановникам. На этом восклицательном знаке Ариадна Лукьянна прервала свой монолог и опустила лицо в ладони. Плечи ее тряслись. Я слышал, как она бормочет. «Ты думаешь, что это все плод больного воображения? Да? Признайся, Такович!» Признаться я мог только в своем полнейшем замешательстве. «О, Ариадна, ха, конечно, твой рассказ похож на какой-то немыслимый фильм», «Однако мне хочется верить тебе хотя бы потому, что я не могу тебе не верить. Ну, как я могу тебе не верить? Это было бы полнейшей катастрофой». Так прозвучало бы то, что я хотел ей сказать. На деле же я лишь промотал сущие бессвязности. «Ну, ну чё ты? Ну, чё ты, Ариад? Ну, ну что ты плачешь? Ну, не надо плакать!» И т.д. Она встала... Гордо, подрагивающим вроде бы от оскорбленного самолюбия подбородком, потянула одну стенку слева направо через всю комнату, открылась большущая гардеробная, в центре которой висел сшитый ей по фигуре генеральский мундир со звездой героя и многочисленными орденами. Рядом с этим, символом подвига современной Юдифии, располагались невесомые на тонких бретельках вечерние платья, свисали гирлянды палантинов и шубок. Ну вот ты видишь, волжский. Какую жизнь мне приходится вести в обществе оборотней, псевдочеловечества. И ты, конечно, теперь понимаешь, почему я к тебе прикипела душою, к такому юному, нищему, к такому, над которым хочется распространить крыло лебедихи. Она на миг скрылась за катящейся стенкой и почти в тот же миг явилась в вечернем платье. Таким мгновенным переодеванием нас учили в школе НКВД. Берия приезжал поглазеть на эти экзерсисы женской агентуры, хохотал, наслаждался, а ты, мой племянник, издеваешься, смеешься над своей теткой. «Бог с тобой, рядно! Я вскочил и сделал к ней один шаг. Что за магнит подтягивает меня к ней все ближе и ближе? Сделал еще один шаг? Когда я издевался, смеялся над тобой? Она жалобно и притворно заскулила. Ты смеешься над моей прической, над моей ханжеской плюхой. Двумя мгновенными, как уколы фехтовальщицы движениями пальцев, она вышвырнула из своих волос две больших шпильки. Накладная плюха упала на пол». Тряхнула своей короткой и очень густой гривкой и окончательно превратилась из советской государственной дамы в игривую подлунную нимфу шлюху эпохи Ар-деко. Ну, запусти свои пальцы в мои волосы! Зашептала она. Чувствуешь, какие они густые, какие шелковые и в то же время пружинные. Не находишь? Ну, что мне делать так? если тело отказывается стареть. Признаться, я всегда наслаждался своими антресолями в квартире новотканных. Кроме скошенной крыши, там было еще какое-то странное, идеально круглое окно, открывающееся прямо в спину мускулистого бога труда с молотком на правом плече. Сюда, в подпотолочное пространство, Стекались все шумки, шепотки, музыкальные нотки и разные вентрологические откровения организмов, в которые я старался не вдаваться. Все это вместе создавало тишину и покой огромнейшей с моей тогдашней точки зрения двухэтажной квартиры. Фактически, я ведь находился на третьем. После возвращения из покоев Ариадны мне долго не удавалось уснуть». Во всей огромной кубатуре в ту ночь присутствовали только три живые души. Я, она и он. То есть Фадей. Именно эта мысль не давала мне уснуть. Снизу до меня доносились бесшумные шаги не очень-то человекообразной обезьяны. Мне казалось, что надо мной повисают его страдающие яростью глаза. Я слышал, как он... Тихонько, но отчетливо стучится в запертые двери Ариадны, стучится, стучится, стучится, безответно, но с неумирающей надеждой, как будто стук отождествляется с его натурой. Наконец он перестает стучать и медлительно шелестит под антресолями, почти неуловимо, но отчетливо повторяя «Я тебя убью». «Я тебя убью!» Я думаю над этой фразой, взвешиваю ее, и так, и сяк. Он, наверное, хочет себя убить и обращается к себе во втором лице. Ведь не может же так быть, что он задумал убить меня. Вряд ли он дал бы мне знать об этом. Все-таки мне надо быть начеку. Нужно проверить свой арсенал». Начинаю перебирать пулеметную ленту имени Великой Смертоносной Революции. Куда же мне вставить эту ленту? Как превратить ее из украшения в оружие обороны? Нужно всунуть ее в какую-нибудь щель, то есть в пулемет морского типа. Однако, как я разверну это оружие для отражения павиановой атаки?» Стрельба может целиком уйти в мое круглое окно и сразить бога труда. Тот свалится вниз и разнесет в клочья спящую возле дома машину Хорьх, семижда лауреата Сталинской премии Кирилла Смельчакова. Этот последний даже и не проснется в своем счастливом сне. Вот кому надо подражать, этому красавцу-мужчине. Человек, победивший окружающее страшное пространство. Живет так, как ему говорит душа, и в то же время звучит гордо, как птица для полета. Так что ли? Отпустит ли он этой ночью мою любимую девушку Глику? Вернется ли она домой? Начнет ли кружение внутри квартиры и в ее окрестностях? Встретится ли с сидящим на грибовидном облаке своим папочкой к Ксаверичем. Поможет ли им летчица Нюра пробить вековечную атмосферу? О, тут, наконец, я просыпаюсь, Весь в поту, при дружеском и умиротворяющем присутствии луны. Принимай нить Ариадны, советует она мне. Отправляйся в Звенигород, сторожи дачу, Налаживай там потихоньку производство рентгеновского джаза и не забывай о Юрке Дондероне, которому ты обязан все три года его срока подбрасывать табачку.